Кроме того, чем быстрее он отделается от злополучной картины, тем лучше. Джонатон поставил кипятиться воду для кофе и взглянул на часы. Есть шанс успеть на первый самолёт до Парижа. Тогда на месте он будет к 10, до 4 управится с делами и к 6 вернётся домой. Если, конечно, самолёты, поезда и авиадиспетчеры будут благосклонны к нему. Если дежурный в офисе Флавия окажется в курсе того, что картину нужно отдать мистеру Аргайю,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 Однако флавия, встречая сопротивление, никогда не сдавалась, а начинала идти на пролом. Чем больше Фабриано упирался, тем настойчивее она требовала показать ей бумаги. И чем сильнее Фабриано и, кстати, Батанда хотели отделить её от дела, тем больше ей хотелось им заниматься. Получив наконец бумаги в своё распоряжение, она села и начала их читать.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 Синьор просил не сообщать об инциденте его супруге. После долгих часов напряжённого чтения Флавия наконец сдалась и пошла домой. Она надеялась успеть переброситься парой слов с Аргаелем до его отъезда во Францию. "Джанатан?" тихонько позвала она. "Ты уже встал?" "Джанатан!" позвала она громче. "Джанатан!" крикнула она, так и не добившись ответа. "Ну вот," сказала она, увидев на столе записку. Зазвонил телефон. Батандо сказал, что ждёт её в офисе и просил поторопиться. Генерал размышлял над проблемой, которая возникла почти сразу же, как он внёс последние штрихи в тщательно продуманный план отстранения Флавии от расследования. Проблема носила лингвистический характер. Из Торонто прилетела сестра убитого Хелен Маккензи, которая говорила на английском и немного на французском. Джулио Фабриана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 в другой кофейник. До этой поры миссис Маккензи представляла себе полицейский допрос несколько иначе. Девушка была слишком молодой, слишком красивой и слишком усталой. Правда, у неё была очаровательная улыбка, и миссис Маккензи решила, что постарается помочь молоденькой итальянке проявить себя с лучшей стороны. Представившись девушке, извинилась, что миссис Маккензи не дали возможности отдохнуть после утомительного путешествия, Но положение очень серьёзное, сказала она, и не терпит промедления. Дело в том, что после убийства Мюллера произошло ещё одно убийство, и полиция полагает, что преступления связаны между собой. Не извиняйтесь, успокоила её Хелен Маккензи. Я отлично всё понимаю и только приветствую подобную оперативность. Вы расскажете мне, как погиб Артур? А, подумала Флавия. Меньше всего на свете ей хотелось посвящать эту милую женщину ужасные подробности убийства. Тем не менее, она имела на это право. Сама Флавия, окажись, она на её месте предпочла бы остаться в неведении. Он был избит и затем застрелен. Она решила ограничиться этой скупой фразой. Ох, бедный Артур. А вы не знаете, почему его убили? К сожалению, нет. честно ответил у Флари. Есть вероятность, что убийство каким-то образом связано с картиной, которую он приобрёл за день до этого. Днём раньше некто пытался похитить её у курьера на Лионском вокзале. В день убийства этого человека заметили у квартиры Мюллера. Как видите, нам известно немного. Боюсь, что пока у нас есть только очень неопределённые версии, которые требуют серьёзной проработки. В настоящий момент зацепиться не за что. Мы не обнаружили ничего необычного в его работе.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 в 45-ом. Его признали военным преступником, и незадолго до суда он повесился. Флавия подняла на неё внимательный взгляд. В самом деле? Интересно. Пожалуйста, расскажите подробнее, хотя бы главные пункты. Не знаю, пригодится ли это, но на всякий случай. Всё может быть, остановила её канатка, тем более, если вы говорите, что в убийстве Артура замешана картина. В последние 2 года он пытался раздобыть сведения о своём отце,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 Психологи говорят, что это неправильный путь. Дети должны знать, кто они и кем были их родители. Им легче принять самую тяжёлую правду, чем не знать ничего. Пытаясь заполнить пробелы в своей биографии, Артурно фантазировал себе целую историю. В этих фантазиях его отец был великим человеком, героем, который погиб в бою, защищая Францию. Он даже нарисовал карту, Я отметил на ней место битвы, где отец погиб в окружении безутешных товарищей. Артур полагал, что его отец погиб на руках преданной и любящей жены. Правда он узнал в 10 лет, и как я теперь понимаю, момент был выбран крайне неудачно. В этом возрасте дети очень впечатлительны. И в чём заключалась правда? Его отец был изменником и убийцей.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 Ещё она выражала надежду, что он вырастет таким же честным и прямым человеком, как его отец. Миссис Маккензи умолкла и слабо улыбнулась. Наверное, поэтому он возвёл Жюля Гартунка в герой, а мои родители решили спрятать письмо подальше. Слишком горько было осознавать, как жестоко заблуждалась его мать. Флавия Киммо. А что писал отец? Письмо было написано на французском.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 И постоянно ломал голову, пытаясь догадаться о каких бумагах писал отец. Он был полностью поглощён этой идеей, говорил, что собрал огромную папку. Что? внезапно спросила Флавия. Не то чтобы её сознание до этого блуждало, хотя это было бы вполне извинительно, но последнее слово заставило её собраться. Папку? Да, эта папка и письма отца и матери были главными его сокровищами.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 Флавия проводила её к выходу и вернулась передать содержание разговора Батанду. "Что ещё за поиски сокровищ?" нахмурился Батанд. "Ты говоришь об этом серьёзно?" "Я просто пересказываю вам разговор. По-моему, в этом что-то есть." В том случае, если ссылка на высший суд имела конкретный смысл, если Мюллер расценивал это так же. Что весьма сомнительно.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 Я думаю, нужно смотреть картину ещё раз. С этим предложением ты немного опоздала. Твой друг Аргаил уже едет с ней в Париж. О, чёрт, совсем забыла. Так устала, что всё вылетело из головы. Он отдаст её жене Батанды кивну. Должно быть так. Я только очень надеюсь, что он не станет совать свой нос туда, куда его не просят. Как вы думаете, стоит мне ещё раз взглянуть на картину? Э, может быть, после Базеля мне тоже заехать в Париж. Вы могли бы попросить Жаннес собрать для меня кое-какую информацию? Например, а, например, сведения о Гартунге. Э, также неплохо было бы узнать, кому раньше принадлежала картина. Мы очень мало знаем о Бельмане. Вы могли бы попросить швейцарцев, Батандов вздохнул. Хорошо, хорошо. Что-нибудь ещё? Она покачала головой. Нет, пожалуй, всё. Да, и пошлите, пожалуйста, Фобриана копию допроса миссис Маккензи. Я схожу домой и приму душ и соберу вещи. Самолёт улетает в Базель в 4 часа, и я не хочу опоздать. Я сделаю всё, о чём бы ты ни попросила, дорогая. Да, кстати. Хм. Не будь такой беспечной. Произошло уже два убийства, и я не желаю, чтобы тебя или Даже мистер Аргайло постигло такая же участь. Береги себя. Ему я собираюсь сказать то же самое, когда он вернётся. Не беспокойтесь, успокоила генералов Лави. Я не чувствую ни малейшей опасности.